В связи с последующим мы должны еще ближе рассмотреть отношение этого гения к ранее существовавшим формам решения и то, к чему он предназначал Сократа. Об этих двух пунктах Ксенофонт высказывается самым определенным образом, так как точка зрения греческого духа была... Незадумывающаяся, бесхитростная нравственность, в которой человек еще не определял себя к действию из себя, и еще меньше существовало то, что мы называем совестью, а законы по своей основе еще рассматривались как традиция, то они носили форму установлений, санкционированных богами». Мы знаем, что хотя греки и имели законы, на основании которых они составляли свое суждение, они все же должны были с другой стороны принимать решения относительно непосредственных случаев как в частной, так и в государственной жизни». Но в этих случаях греки при всей их свободности еще не руководствовались в своих решениях субъективной волей. Военачальник или сам народ еще не принимал на себя ответственности за решение вопроса о том, что в данном случае полезнее для государства, и точно так же не принимало на себя ответственности и отдельное лицо в своих семейных делах. В отношении этих решений греки прибегали к оракулам. Жертвенным животным, предсказателем или, как в особенности римляне, искали совета в полете птиц. Полководец, желавший дать сражение, должен был черпать свое решение во внутренностях жертвенных животных, как мы это часто находим в анабазисе ксенофонта. Повсаний мучается таким образом в продолжении целого дня, раньше, чем отдать приказ начать сражение. То обстоятельство, что таким образом народ еще не решает сам, а дает определять свои решения внешнему факту, составляло существенное условие греческого сознания. Как и вообще оракулы нужны всюду, где человек еще не знает своей внутренней жизни, достаточно независимой и свободной, чтобы, как у нас, черпать свои решения лишь из самого себя, эта субъективная свобода, еще не существовавшая у греков, Есть то, что мы разумеем в настоящее время, говоря о свободе. Когда мы дойдем до рассмотрения платоновского государства, мы еще более в этом убедимся. Что мы хотим стоять за то, что мы делаем, — это черта современной эпохи. Мы хотим принимать решения, руководствуясь основаниями благоразумия, — И считаем эти основания чем-то окончательным. Греки еще не обладали сознанием этой бесконечности. В первой книге воспоминаний Ксенофонта Сократ, защищая себя от обвинений по поводу своего демона, с самого начала говорит «Боги сохранили для себя знание наиболее важного» архитектура, земледелие, кузнечество и так далее, суть человеческие искусства, и точно так же являются таковыми искусства управления государством, счет, ведение домашнего хозяйства, ведение войн. Во всех этих искусствах человек может достигнуть большого совершенства. Но для достижения знания наиболее важного необходимо искусство предсказания. Засевающий поле не знает, кто будет есть выросший на нем хлеб. Строящий дом не знает, кто в нем будет обитать. Полководец не знает, удастся ли ему повести свои войска к сражению. Стоящий во главе государство не знает, полезно ли это ему, стоящему во главе, или опасно, и тот, кто женится на красивой женщине, не знает, доставит ли ему радость эта женитьба, не возникнут ли для него из этого поступка печали и страдания». И тот, кто имеет могущественных родственников в государстве, не может знать, не придется ли ему из-за них быть изгнанным из государства. Вследствие этого неведения нам приходится прибегать к искусству предсказания. Об этом искусстве... Ксенофонт говорит, что оно проявляется различным образом – посредством оракулов, жертвоприношений, полета птиц и так далее. Для Сократа же этим оракулом был его демон. Считать привидение человеком будущего в самонамбулическом состоянии или перед смертью и так далее – Более высоким разумением – это превратная точка зрения, часто встречающаяся также и в наших представлениях. Однако при более близком рассмотрении оказывается, что эти предсказания касаются только частных интересов единичных лиц, и знание права и нравственности есть нечто гораздо высшее. Если кто-нибудь хочет жениться или построить дом и так далее, то результат этого шага имеет значение только для данного индивидуума. Истинно божественным, всеобщим является учреждение самого земледелия, государства, брака и так далее. Знать, погибну ли я или не погибну, если поеду на таком-то корабле, по сравнению с этим представляет собою нечто маловажное. Демон Сократа тоже проявлялся в нем ничем иным, как советами относительно таких, частных результатов, например, советами относительно того, должны ли его друзья отправиться в путешествие и когда они должны это сделать. Чего-нибудь истинного в себе и для себя сущего в искусстве и науке он не касался. Это принадлежало для него области всеобщего духа. Таким образом, демонические откровения гораздо малозначительнее, чем откровения его мыслящего духа. Всеобщее содержится также и в этих демонических откровениях, ибо умный человек часто может предвидеть, стоит или не стоит поступать так-то и так-то, но что поистине божественно, Принадлежит каждому, и хотя таланты гений являются личными особенностями, они все же истинны лишь в их произведениях, а последние — всеобщие. Так как у Сократа внутреннее решение только что начало отделяться от внешнего оракула, то было необходимо, чтобы это возвращение в себя появилось здесь при его первом выступлении еще в физиологической форме. Демон Сократа стоит таким образом посредине между внешним откровением оракула и чисто внутренним откровением духа. Он есть нечто внутреннее, но именно таким образом, что он представляет собой особого гения, отличного от человеческой воли, но еще не ум, и произвол самого Сократа.